С первыми лучами солнца Д'Артаньян был уже на ногах. Взяв под свой дорожный мешок, он тихо спустился с лестницы под звуки громкого храпа, нёсшегося из всех углов дома. Оседлав лошадь и закрыв ворота конюшни и двери лавки, он рестой пустился в далёкий путь, в Британь.